«Кнедлики! Кнедлики! Вот то слово, которое привело в возмущение и ярость моих друзей Чеков. «Позвольте, господа!» — оправдывался я. «Ну что в них хорошего? Что такое кнедлики? Это вареный, тяжелый, как свинец, хлеб, который кирпичом ложится в желудке. Ведь если я буду есть кнедлики каждый день, у меня в желудке будет кирпичный дом». — У вас не в желудке кирпич, — кричал мой сосед по столу, — а в сердце у вас кирпич. Да ели ли вы когда-нибудь настоящие княдлики? А другой чех, самый деликатный, сказал, — я и забыл, что мне нужно домой. — Позвольте, — забеспокоился я, — вы же говорили, что у вас свободный вечер. Да, но я не думал, что он так печально кончится. Пойду, и я встал другой, и я, я остался в грустном одиночестве. Ничего не поделаешь, придется обедать одному. Кёльнер, дайте обед. На первое мне дали суп с кнедликом, На второе вепшево печенье, Жареную свинину с княдликом На десерт княдлик с яблоком внутри Смотрел я на эти три невинные штучки, Лежащие передо мною нетронутыми, И думал, неужели такой пустяк? Может повести к международным осложнениям и к разрыву дипломатических сношений? Забыл сказать. Потребованную мною к предобеденной закуске водку Кельнер подал вместе с кофе. Побрел я грустно домой, разделся и подполз под перину. Может быть, здесь людская ненависть не отыщет меня.